«Друзья? Такие же, как я, мои друзья?» «Друзья!» — обрадовало существо. «Друзья, замок, правители, замок, огненный дракон, день, ночь, огонь, у пойдем!» «Хорошо, пойдем», — согласился Ракан. Оно прыгало, как кузнечик по радиальной улице, потом повело его куда-то вбок, на север, а потом по боковой дорожке вывело к куполу с двенадцатью входами и выходами, где на красных каменных плитах двора по-прежнему лежали все его четверо товарищи.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 Потом один с черной шерсткой на мордочке заявил «Киимхрир». «Вас называют Киимхрир?» – переспросил Раканан, и они стали быстро кланяться, явно подражая ему. «А меня Раканан странник. Мы прибыли сюда с севера, из страны Ангер. Там есть замок Халан". «Замок», – сказал черномордый. Его пескрявый голос дрожал от усердия. Он подумал немного, поскреб лапкой голову и изрек. «Дни ночи, годы, годы. Потом еще. Правители уходят».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 «Правитель останется!» «Мне нужно подождать?» «Конечно, подожду!» Правитель, — начал было Кеймхар, указывая на тело Раху и запнулся. «Мертв!» — подсказал Раканан. «Мертв, мертв!» — сказал малыш. И коснулся собственной шеи. Раканан кивнул. Двор с серебряными стенами залил яркий солнечный свет. Яхан, лежавший возле Раканана, глубоко вздохнул. Кеймхрир полукругом уселись на задних лапках вокруг своего предводителя. Обращаясь к нему, Раканан сказал: "Маленький друг, могу я узнать твое имя?" "Имя", прошептал Черномортый. Остальные продолжали молча сидеть в тех же позах. "Лиер", выговорил он то слово, под которым Могин подразумевал сообщество благородных и низкорослых, а справочник выдавал за название вида 2. "Лиер. Фия, гдемер имена. «Имена», «Киемхрир» не имя". Раканан кивнул, размышляя, какой он вкладывает в это смысл. Слово «киемхер» во множественном числе «киемхрир» на самом деле, как он вспомнил, было всего лишь прилагательным со значениями «быстрый», «ловкий» и «гибкий». У него за спиной вздохнул и ожил Кьо. Он шевельнулся, сел, и он подошел к нему. Маленькие, не имеющие своего имени существа, наблюдали за ними своими черными глазами внимательно и спокойно. Поднялся Яхан. За ним очнулся Могин, которому, видно, вкололи самую большую порцию парализующего вещества, Потому что сперва он даже не мог руку поднять. Один из коричневых пушистых малышей застенчиво показал раканону, что было бы неплохо растерить Могину руки и ноги, что Раканан и проделал, одновременно объясняя своим товарищам, что с ними случилось и где они оказались. Тот гобелен, прошептал Могин. О чем ты? мягко спросил его Раканан, думая, что он все еще не совсем пришел в себя. И молодой правитель Халана пояснил: Тот гобелен у нас дома с крылатыми великанами. И тут Раканан вспомнил, как стоял вместе с Хальдре под вышитой на гобелене картиной сражением светловолосых воинов с какими-то крылатыми людьми в длинном парадном зале замка Халан. Кё, который внимательно наблюдал за Кием Хрир, протянул руку. Черномордый тут же подскочил к нему и положил свою крошечную черную беспалую ручонку в изящную, продолговатую ладонь Кё. «Повелители слов», — тихо промолвил Фиян. «Любители слов, пожиратели слов, безымянные». Маленький народец с огромной памятью. «Неужели вы все еще помните речь высоких о Ким Хрир? «Речь! Все еще!» — воскликнул Черномордый. Могин с помощью Раканана встал. Он казался замерзшим и измученным. Некоторое время он постоял возле мертвого Раху, чье лицо выглядело просто ужасно при слепящем белом свете солнца. Потом вежливо поздоровался с Ким Хрир и сказал Раканану, что вроде бы пришел в себя. «В крайнем случае», — сказал Раканан.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 Могиин вытащил из-под плаща тоненькую дудочку, что всегда висела у него на ремне, и легонько дунул в нее. Раканан даже ничего не расслышал, однако Ким хрыж вздрогнули. Через двадцать минут над куполом повисла огромная тень, покружила и снова устремилась на север. Вскоре вернулись двое крылатых и, быстро махая крыльями, опустились прямо посередине двора. Полосатый зверь Раканана и серый Могиина. Белого они с тех пор никогда не видели.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 унесенная из этого страшного города Улья. Рядом с покойным положили его лук и стрелы. Яхан был огонь, и Могиен поджег погребальный костер. Потом они сели на крылатых, её позади Могиена, а Яхан позади Раканана, и стали кругами подниматься над столбом дыма, повалившего от жарко вспыхнувшего погребального костра, сложенного на залитой полуденным солнцем вершине холма в этой чужой стране. И долго еще был им виден,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 и лишь золотистая пыльца порой пролетала облачком на ветру. Когда стемнело, Моггин и Яхан легли спать, вытянувшись у своих теплых угольев. Костер они решили на ночь не оставлять, чтобы не привлекать внимание давешних знакомцев. Как и предполагал Раканан, Фиян оказался куда менее восприимчивым к ядам, чем Лиер. Он совершенно оправился и с удовольствием остался поболтать с Ракананом, усевшись в темноте на берегу ручья. «Ты поздоровался с Кимхир.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 Отдохнуть и вкусить доброжелательного гостеприимства маленьких хозяев этого селения. Странный народец эти Фия думал Раканом, уклоняющийся от прямого общения, неуловимый, непоследовательный, но исключительно доброжелательный. Кьо назвал свой народ полулюдьми, хотя сам Кьо уже не был одним из них. Он выглядел в точности как они, в чистой и новой одежде, которую они ему дали, также двигался, также шестикулировал, но все же стоя с ними рядом, и окруженный ими,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 А потом снова двинулись в путь, нагруженное поклажей, дорожными сухариками и вяленым мясом, которые с удовольствием приготовили для них фия, любящие делать подарки. Через два дня они добрались до другой деревушки маленького народца, где их снова приняли так радушно, точно они были здесь не чужаками, а родными людьми, возвращение которых все давно ждали. Стоило крылатым коснуться земли, как множество фия, мужчин и женщины, бросились им навстречу, здоровая с Раканоном,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 А в твоей деревне тебя никак больше не называли? Было ли у тебя какое-нибудь собственное имя? Меня называли пастух, или младший брат, или бегун. Я очень быстро бегал. Но ведь все эти прозвища, описательные слова, такие же, как странник. Вы, фия, мастера давать прозвища. Вы каждого сразу награждаете какой-нибудь меткой кличкой. Властелин звезд, носитель мечей, золотоволосый, повелитель снов. Я думаю, Ангер переняли свою любовь к прозвищам именно у вас.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 Точно волны прибоя, выплескивавшиеся на холмы предгорий, здесь померкло. Только значительно выше появились зеленые и зелено бурые пятна альпийских лугов. Потом остались только серые скалы и каменные осыпи. И, наконец, чуть ли не на полпути к небесам, засверкали, и схлестанные ветрами, белоснежные горные вершины. Высоко в предгорьях они обнаружили деревушку Фия. Резкий холодный ветер хлестал по крышам легких домишек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 Танцевали они без музыки, но их движения были так легкие и грациозны, что танцовщицы казались бестелесными, воздушными существами, игрой света и тени в отблесках костра, ускользающими, летучими призраками. Раканан с довольной улыбкой глянул на Кё, который, как всегда, сидел рядом с ним. Фиан тоже посмотрел на него, как-то очень мрачно, и вдруг сказал: "Я останусь здесь, странник". Раканан с трудом подавил рвущееся из горла возражение и продолжал смотреть